Наступало время конспиративной встречи с Бжезинским. Он влетел в комнату и, в ярости бросив плач в кресло, накинулся на Перл с обвинениями в случившемся. «Генерал, что толку от ваших криков? Это случайность. Вы должны ее были предусмотреть». «Се не предусмотришь». «Ладно, Перл, что вы думаете? Где Дэн?» Примирительно сменив тон, спросил Бжезинский. «В городе, конечно». «В городе? Но мы же просеяли весь город, и ничего». Видимо, он подготовил укрытие давно. Тогда нужно его найти. Генерал, нужно ждать. Он все равно будет вынужден как-то выбираться из города. Вот тогда мы его и возьмем». Звонил Кернер. руководство его возвращает в проект. Пора с ним кончать. «Как, генерал?» «Арестуем его прямо в аэропорту». «И что предъявим?» «Будем импровизировать и блефовать. Он прилетает через час. Встречайте и везите в центр. Я тоже буду в центре». Риск огромен, генерал. Вся наша жизнь — риск, Перл. Согласен, генерал. Буду с вами откровенен. Как бы начальство не стучало ногами, но мы вряд ли поймаем еще раз Дэна. Почему? Он не человек. Вернее, человек с такими возможностями, что может заменить армию. Вы же помните мой разговор с ним перед захватом? Да, Перл, помню. Он сказал, что мы не готовы морально для контакта с другими цивилизациями. Нам нужно изменить образ мышления. Но Перл... Какой образ мышления, если инопланетяне воюют между собой? Значит, у них тоже силовая составляющая присутствует. Значит, они тоже ведут свои тела, применяя силу. Не нечего вам возразить, генерал, но у меня появилась мысль. Что за мысль? Если нам его не ловить, а перейти на уровень контакта и попробовать договориться, убедить его в наших благих намерениях. Первое. Вы не хуже меня знаете, что благими намерениями выслана дорога в ад. А после того что вы с ним сделали при последней встрече он вряд ли вам поверит возможно но попробовать надо перл эту очередную нашу авантюру вряд ли поддержит руководство но генерал только мы понимаем ситуацию и только мы можем изменить будущее боюсь даже говорить так пафосно планеты но это ты действительно хватил но доля истины в этом есть я прощу по мнению руководства по этому поводу а теперь к делу перл Я в центр, и там вас жду. Как все-таки причудлива жизнь. Нашел порядочного союзника там, где даже не предполагал. Думал Перл, садясь в машину. Как провести задержание Кернера? Я не буду его задерживать в аэропорту. Принял он решение. Перл подъехал вовремя. Самолет Кернера только приземлился. Перл дал команду. машина на летное поле никаких не пропускать. И поехал к самолету. Подъезжая, он увидел Кернера, спускающегося по трапу. «Сэр, рад приветствовать вас!» «Не могу сказать того же, после недавних событий. Я в курсе ваших махинаций с объектом». «Но, сэр, я маленький человек, выполнял приказы только». «Ладно, потом поговорим». «Прошу в машину. Генерал в центре ЧП. Пока будем ехать туда. Я введу вас в курс дела». «Ну вот, Перл, можете быть полезным, когда захотите. Давно бы так». Почти радостно говорил Кернер, садясь в машину. В машине Перл рассказывал Кернуру о событиях, произошедших на базе, перемешивая правду с вымыслом. «Перл, а почему меня отстранили от этого дела?» «Подковерная борьба. Скорее всего, чины, звания, награды». «Возможно». Машина въехала в ворота центра. «Прошу, сэр. Для вас приготовлен кабинет, изолированный от внешних воздействий исключающий возможность прослушивания. Поэтому он расположен на нижнем уровне». «Ну что же, пойдемте посмотрим». Перл открыл перед Кернером дверь и пропустил его в кабинет. «Вы располагаетесь, генерал. Осмотритесь. Я распоряжусь насчет завтрака». И закрыл за генералом дверь. «Перл, вы гений. Как вам это удалось?» Встретил входящего Перлу вопросом Джезинский. Импровизировал. Усыпил бдительность. под вот, Кернер купился». Посмотрев на экраны наблюдения, ответил Перл. А там ничего не подозревающий Кернер готовился к завтраку, приводя себя в порядок. «А завтрак готов?» «Конечно, сэр». И переключил вид на коридор, где стюарт катил тележку завтраком. «Что, будем брать сейчас?» «Нет, сэр, пусть позавтракает. Оружие у него уже изъяли. А после завтрака обрадуем его новостью». «Ну вы, Перл, стратег». Ничего не подозревающий Кернер позавтракал, подошел к столу и поднял трубку телефона. «Пора». Глядя на Бжезинского, сказал Перл. Тут взял трубку и проговорил. «Приветствую вас, дружище! Как долетели? Не укачало?» На экранах было видно, как у Кернера изменилось лицо, и чуть не выпала трубка. «Джон, а вы тут что делаете?» «Встречал вас!» «Я об этом не просил». «Конечно, Кернер! Непосредственный контакт с вами опасен. Опять начнете промывать мозги?» «О чем вы, дружище? Заходите!» «Опасаемся ментального удара! Ведь вы мастер на такие дела, а, Кернер?» «Какой ментальный удар?» «Что вы несете? Мы с вами поговорим в другом месте». Бросил трубку Кернер и бегом кинулся к двери. Дверь, конечно, была закрыта. Он вернулся к столу и снова поднял трубку. «Ловушка, Джон». «Да, Кернер». «Что вам от меня надо?» «Давайте, Кернер, начнем все с чистого листа. Кто вы? Кого представляете?» «Джон, вы прекрасно знаете, кого?» «Переставайте, Кернер, не валяйте дурака, умейте проигрывать». Вы знакомы с нашими методами. Вам все равно придется все рассказать. Да, кстати, Кернер, зачем вы взорвали самолет с муляжом Дэна, а потом так рьяно искали виновных? Как вы это сделали, Кернер? На экранах Кернер положил трубку в кресло и задумался, вспоминая предшествующее этому задержанию события. Прилетев в аэропорт, Кернер слегка удивился, что его встречает Перл, но не придал этому должного значения. Меня вычислили. И кто? Люди. Но люди ли? Теперь он отчетливо вспомнил противостояние его ментальному вмешательству и начал сканировать в ментальном диапазоне пространства. А вот и знакомый объект. Конечно, это Перл. Он ему противостоял и тогда. С Дэном меня провели как мальчишку, подложив самолет-пустышку, и пронаблюдали. Но заряд они отследить не могли. Тогда доказательств против меня никаких нет. Тогда получается, что задержали меня незаконно, на свой страх и риск. Нужно выбираться отсюда. Приняв решение, он поднял трубку. «Джон, не говорите ерунды. Еще можно все уладить. Я не стану на вас жаловаться. Давайте разойдемся мирно». «Нет, Кернер, мирно уже не получится. Все мосты сожжены. Да, еще раз задействуешь свое ментальное поле, я тебя вырублю физически и разберу на молекулы». «Не нервничай, Джон. Успокойся, не буду. Перл с тобой». «Да положи ты трубку, Кернер. В комнате установлены микрофоны». Со мной, конечно. Спроси у него, а кто он такой? Обычный человек не может фиксировать и противостоять полям такой мощности. уж тем более блокировать. Он не человек. Обязательно спрошу, Кернер. Но сначала расскажи о себе. Я могу сообщить только то, что я особо засекреченный агент правительства, и дать вам координаты, по которым вы можете это проверить. Ну да, мой звонок, и через 10 минут окажемся на твоем месте. Так, Джон, мы никогда не договоримся. Договоримся, Кернер, мы тебя слушаем. Я отказываюсь отвечать. Прямо мелодрама какая-то с тобой, Кернер. Проговорил Бжезинский и нажал кнопку. Из низ в стене появились гипноизлучатели. Вы, конечно, Кернер, некоторое время продержитесь, но ваши силы все равно иссякнут, а нам спешить некуда. О, вижу, Джон. Поднял руку Кернер. Ты серьезно настроен? Ну тогда слушай. Но не пожалей потом об услышанном. Меньше знаешь, дольше живешь. «Не время, Кернер, начинай!» Кернер вздохнул и заговорил. «Я понимаю, что мое молчание долго не продлится. Вы можете мне ослабить гипнозвучателями, а потом первого покопается у меня в голове и все обнаружит. Итак, господа, разрешите представиться? Особо засекреченный, генномодифицированный, потомственный агент могущественной расы насекомоподобных с коллективным разумом сервилий. Зэжжа. Мое имя приблизительно можно произнести именно так». На Бзежинского с Перлом было жалко смотреть. Стоя с открытыми ртами, недоуменно смотрели друг на друга. Они ожидали чего-то подобного. Но действительность превзошла все ожидания. Что, смолкли? Весело спросил Зежжа. Вопросы кончились? А кто же тогда Дэн? Очнулся Перл. Предположительно, лидер новой, недавно появившейся в галактике расы. А может быть, очень старый точно не установлено. Это он взял землю под защиту и разгромил наш флот на околоземной орбите. Вот я и получил задание его уничтожить. Но как же он позволил нам захватить его? Тебе повезло, Перл. Случайность. А может, он и не лидер, а только похож. Но увидели его в деле, с ним не могут справиться спецы покруче вас. Его знает руководство всех разумных рас Галактики, продолжил Кернер. И многие могущественные расы не в восторге от его появления. Отдохни, Кернер, или как тебя там? Надо проанализировать ситуацию. Да, и еще, Джон, меня будут искать соплеменники и найдут, пока есть время. Предлагаю договориться и работать совместно. Ты что, нас вербуешь? Джон, ты как девица в первую брачную ночь. Хочу, не хочу, знаю, не знаю. Ты знаком с правилами игры. Они везде одинаковые. Мы с тобой скоро продолжим беседу. Растерянно проговорил Бжезинский и отключился. «Ну что, Перл, не заигрались ли мы с тобой?» «Да нет, генерал, пока выиграли. Подняли агента глубокого залегания инопланетной расы». «Так-то оно так. Только кто нам поверит?» «А сегодняшняя запись...» «Что запись, Перл? Откажется от всего Кернер? скажешь что испугался, нафантазировал. Ты заметь, какую должность занимает. Значит, есть и другие повыше?» «Возможно. Может, мы зря с тобой все это затеяли?» Нас к этому подтолкнули обстоятельства, генерал. «Кстати, Перл, а кто вы? На что намекает Кернер?» Перл задумался на мгновение и решил рассказать ему правду. «Сэр, вы не поверите. За последнее время я столько насмотрелся и узнал то, во что поверить невозможно. Думаю, что еще одно открытие меня не убьет», — успокоил его Бжезинский. Перл рассказал все, как было с самого начала и про необычные способности, приобретенные таким необычным способом, после контакта с Дэном тоже. Перл закончил говорить. Абжезинский некоторое время молчал, переваривая услышанное. Потом спросил. «Миранда с Хилин, такие же, как ты?» «Скорее да, чем нет». «Теперь понятно, почему он взял их с тобой. Ты, Перл, просто получил свои способности случайно. И Дэн об этом не знает». «Пока не знает, сэр». «Как бы нам Перл...» не навредить своими действиями, мешавшись во внеземную политику. А мы в нее вмешиваться не будем. Мы ничего не знаем. Даже не знаем, на какой стороне эти сервилии. За нас или против нас. Выход один. Продолжил Перл. Надо найти и войти в контакт с Дэном. Захват ничего не даст. Да мы его теперь не захватим. Может быть, удастся его уговорить сотрудничать с нами. Как выйти с ним на контакт, если даже эти сервилии не могут захватить и отследить, а у них техника получше? Да, сэр, вы правы. Может, у меня какие-нибудь дополнительные способности для этого есть, а я не знаю. Вы, Перл, разберитесь в своих способностях, а то в медицинском центре разберутся быстрее. Вы угрожаете мне, генерал? Нет, Перл. Стимулируй активный поиск решения. Сколько времени прошло с момента побега Дэна? 22 часа, сэр. Мы все это время на ногах. Приказываю 5 часов отдыха. Через 5 часов встречаемся. Хорошо, сэр. Генерал ушел. Перлу отдыхать совсем не хотелось. Было чувство, что в отдыхе он совсем не нуждался. Но генерал был прав. Надо было отвлечься, разобраться в своих ощущениях и новом восприятии мира. Перлу решил заехать в свой любимый ресторан и перекусить. «Вот», — подумал он, — «зацепка, тяга к Дену, возникающая спонтанно. Может быть, эта зыбкая связь меня приведет к нему? Но есть опасность, что он больше в доноре не нуждается». Обдумывая эту ситуацию, Перл подъехал к ресторану, сделал заказ и стал ждать глазяя по сторонам. но «Ну что ж, если донор не нужен Дэну», — рассуждал Перл, — «он может потребоваться мне. Получается что-то вроде зова крови. Такую ситуацию нужно спровоцировать». И тут перед ним всплыли воспоминания недавнего признания Бжезинскому. И рассказал ему о свойствах крови. «Это же главное открытие. Ничего больше не нужно. Долгая безболезненная жизнь» суперспособности и супервозможности. Он глянул на улицу. Опытный глаз оперативника сразу определил крепко сложенных молодых людей, прогуливающихся по улице напротив ресторана, в которых без труда угадывалась группа захвата. В конце улицы показался черный джип. Не удержался от соблазна генерал, подумал Перл. В это время официант принес кофе. Перл сымитировал свою неловкость, слегка толкнул официанта и тот разлил кофе на костюм Перла. Перл встал, отряхивая кофе с костюма, и спросил, «Где у вас туалет? Нужно привести себя в порядок». «Сэр, извините, и нечаянно. Пойдемте, вас провожу». Перл пошел за ним, боковым зрением увидел подъезжающий к ресторану джип. Зайдя в туалет, Перл втолкнул за собой официанта. «Одевайте мою одежду». «Но сэр…» Перл отдал ему всю наличку, которой было немало, быстро переоделся и попросил официанта надеть его костюм, и посидеть две минуты за его столиком. Ничего не понимающий официант, не торопясь, пошел к столику и сел. Перл посмотрел на себя в зеркало и представил внешность официанта. Лицо приняло желаемый образ. Выйдя от Перла, Бжезинский пошел в помещение, где располагалась медицинская служба. Он увидел на двери табличку с фамилией и именем начальника. Бжезинский вошел. За столом сидел и что-то писал полноватый, слегка лысеющий мужчина в белом халате. Бил и руководитель управления, и ваш начальник. Вот мое удостоверение». Билл встал. «Слушаю вас, сэр. Остались у вас образцы крови объекта?» «Да, сэр». «Покажите. Прошу за мной. В лабораторию». Войдя в лабораторию, Билл подошел к холодильнику и открыл. Вот в этих пробирках находятся образцы. «Откройте любую из них». Хотел бы убедиться лично в ее наличии. Билл взял среднюю пробирку, надел перчатки и отпечатал пробирку. «Вот, пожалуйста». Глядя в пробирку, вдруг замок на полусловие и кинулся к холодильнику за другой пробиркой. «Что там, Билл?» «Ничего, сэр. Кровь пропала. Билл проверился все пробирки. Крови не было». «Спасибо, Билл. не все понятно. Вы не виноваты». Вышел, оставив ошарашенного Била в полном недоумении. «Кровь исчезла», — думал Бжезинский. «Как она исчезла, теперь неважно». Свойства крови давали ее обладателю, то, о чем можно только мечтать. Да мне простят все, я еще и повышение получу. Где ее взять? В теле первого. Поднял трубку и дал команду на захват первого, предупредив. Взять только живым. Захват произвести быстро и аккуратно. Объект – профессионал суперкласса. После захвата сразу доставить в центр. Положил трубку и пошел к Кернеру. Предварительно выключив всю аппаратуру слежения, и про заговорил. «Ну что, Джон, принял решение». «Да, Кернер, если все как ты говоришь, то лучше работать с тобой». «Правильное решение. Ты всегда был выдающимся оперативником. Кровью подписывать ничего не надо», иронизировал Бжезинский. «Не иронизируй, Джон. Достаточно твоего добровольного согласия. А где Перл?» «Я послал группу захвата для его задержания. С минуты на минуту жду его доставки сюда». «Молодец, Джон». «Об инциденте со мной мы забываем. Может быть, случившееся к лучшему? По Дэну информации нет?» «Нет. Думаю, вряд ли мы его задержим». «Ты прав, Джон. Если не задержим сейчас, не задержим никогда». Раздался звонок. Бжезинский поднял трубку, послушал и улыбнулся. Его задержали и доставили. «Отлично, Джон. Пойдем посмотрим. Кстати, а почему ты его предал? Да ничего личного, только трезвый расчет». Журавль в небе, лисеница в руках. Я выбрал синицу. Мудрое решение. Удовлетворенно кивнул Кернер. Бжезинский разблокировал кабинет на нижнем уровне, где содержался Кернер, и они поднялись в кабинет наверху. Секретарша подняла удивленный взгляд. Генерал Кернер, руководитель центра, представил его Бжезинский, и они прошли в кабинет. Кернер нажал кнопку на селекторе. «Доставите задержанного ко мне через запасной вход». Через минуту раздался стук, вошел сотрудник и доложил, что объект доставлен. водите Два бойца крепкого телосложения вели человека, одетого как перл, с мешком на голове. Нехорошее предчувствие кального Бжезинского. «Снимите же с его головы мешок!» Один из бойцов резко сдернул мешок, и Кернер с Бжезинским состыли в недоумении. «Вы кого задержали, болваны?» Не сказал, а выдохнул Бжезинский. «Как кого? Объект, который вы назвали?» вы кто обратился кернер к перепуганному человеку официант пролепетал тот а как очутилась на вас эта одежда мне ее отдал тот человек в ресторане а мою забрал себе и вы молчали пока он вас раздевал нет одежду я отдал сам он мне хорошо заплатил кернер просканировал официанта посмотрел на бойцов и приказал отпустить вы взяли не того все свободны когда они вышли Кернер рассмеялся. Вот так, Джон, с кем приходится работать. Джон, я попрошу вас заняться вопросами задержания на своем уровне. А я займусь на своем. Координацию можем проводить официально. Это подозрений не вызовет. Куда мог пойти Перл? Джон, как думаешь? Джезинский повернулся. У него один выход – найти Дэна. Иначе других шансов нет. Верно, Джон. Если он его найдет и договорится, то тогда у нас с тобой шансов не будет. Жду звонка бжизинский начал сложную многоходовую игру и обдумывал ситуацию, пока ехал в управление. Из Кернера вытащить ничего не удастся. Наверняка у него стоят врожденные гипноблоки. И не сработали не только потому, что Кернер тоже вел игру. И серьезной опасности для него не было. Он меня вербовал. Как там этих сервилей? Теперь испытывает эманации, благодарности Роя, которые тоже вложены в него. бжизинский был агентом рас Эднов, и являлся гибридом человека и Эдна. Последнее задание выполнить не мог. Задержать Дэна сложно, думал он. Да и задерживать его опасно для галактической политики. Это может отрицательно повлиять на отношения эндов и вновь появившиеся ранами схийцев, с которыми были хорошие отношения. Вот я и сыграю руками сервилий, этих насекомых с коллективным разумом. Перл изменил лицо и через кухню, быстро пошел к запасному выходу из ресторана. Краем глаза он видел, как группа захвата, схватила переодетого официанта и потащила в машину. но ничего, ему компенсировал это беспокойство», — подумал Перл. «В таком состоянии я долго не продержусь», — размышлял он. «Нужно где-то укрыться. У меня фора минут 30. Пока поймут, что взяли не того, машину угонять нельзя. Отследят». Как и всякий опытный агент, Перл купил на подставных лист квартиру в Тихом Переулке, в которой находились деньги и документы на другое имя он пошарил по карманам униформы официанта и нашел немного денег вышел через задний ход остановил такси и поехал на свою секретную квартиру проезжая магазин попросил водителя остановиться купить ему куртку сам он не пошел чтобы не светиться перед камерами наблюдения зная что все материалы будут просматриваться и таксисты этого тоже найдут получив куртку и отъехав от магазина он расплатился с таксистом и вышел из машины оставалось минут пятнадцать запасе Перл добрался до переулка, где находилась квартира, проходя мимо мусорного бака, увидел накидку, кем-то туда выброшенную. Снял новую куртку, свернул и засунул в мусорный бак. Накинул на себя рваную накидку и вдоль стены, где находилась мертвая зона для видеокамер, проник в подъезд дома. Набрал известный ему код, поднялся в квартиру, замок открывался только на его голос, произнес кодовое слово, дверь открылась, он прошел в квартиру и рухнул на диван тупо уставившись потолок. Посидев минут пять приятной расслабленности, пошел в ванную комнату, принял душ, вернул себе прежнее лицо. Об этой его способности к мимикрии никто не знал. В Жизинском он не рассказал. Переоделся в новый костюм, подожжал к бару, налил себе виски содовой, сел в кресло и задумался. Вся прошлая жизнь потеряла смысл в цвете новых событий. Кто он теперь? На этот вопрос Перл ответить не мог. Что я знаю о своих способностях? Только то, что они у меня появились. Исчезнут они или будут развиваться дальше, я не знаю. Работу потерял. В этой квартире оставаться нельзя. Ее скоро найдут. Бжезинский. Кто он? Человек, который польстился на фантастические возможности, связанные с моей кровью? Или начал свою игру, пока мне непонятную? И что он будет делать с агентом Сервилей? Неужели пойдет на роль двойного агента? Возможно, конечно. В специальных службах такое сплошь и рядом. Верить до конца никому нельзя. Вот небольшой, далеко не полный список моих проблем. А возможности? Возможности две. Или я в городе выйду на Тена и договорюсь с ним, или придется до конца жизни находиться в бегах. Перла так и подмывала позвонить в кабинет, который должен был занять Кернер Зежа в центре. Нужно проверить. Эта мысль не даст мне покоя. Сюда возвращаться больше нельзя. Фироу допил виски, достал паспорта, деньги, оружие. Принял ничем не примечательную внешность мелкого буржуа. В гараже под домом стоял скромный Мерседес, приобретенный им как раз для такого случая. Завел мотор, кинул прощальный взгляд вокруг и окунался в новую реальность, где он был дичью, а не охотником. Покружив по городу, остановился у таксофона на окраине города. Там не было камер наблюдения. Вышел и позвонил Кернеру. Приятный голос секретарша проворковал. «Приемная генерала Кирнера. Слушаю вас». «Здравствуйте», — импровизировал Перл. «Вы не могли бы меня соединить с генералом? Как вас представить?» «Скажите просто Перл». «Хорошо. Ждите». Перл смотрел на часы. У него одна минута. «Слушаю тебя, Перл. Молодец, что позвонил. Возвращайся. Забудем, что было». «Нет, генерал. Не забудем. Работайте пока с Бжазинским. Только не забывайте оглядываться». «Я всегда буду за спиной и все равно вас достану». «Не пари горячку, Перл». Но он уже положил трубку, быстро сел в машину и уехал, радостно улыбаясь, представляя лицо Кернера, с досадой бросающего трубку. Чтобы засечь место звонка, ему не хватило десяти секунд. Но Перл недооценил, с кем имеет дело. Дело он имел с коллективным разумом сервилей, обладающих ментальными способностями. Только он успел отъехать от таксофона, как его накрыла волна чуждого холодного разума, заползая все глубже и глубже в голову, пытаясь взять под контроль его сознание. Перл резко затормозил, подкатил за с него градом, лицо побелело. Зря звонил Кернеру. Млекнула запоздалая мысль. Перла охватила злость. Неужели вот так и погибну, сидя в машине, как цыпленок? И со всей оставшейся яростью вытолкнул из головы эту чуждость и представил барьер за который эта чуждость не могла пробиться. Сознание первого отключилось, он еле дышал, приходя в себя, отвалившись на сиденье машины. И точно так же, откинувшись на спинку кресла, сидел Кернер, получивший мощнейший мнемонический удар. Мало-мало осталось у собесервилей, думал он. Не хватает мощности излучения. Надо попросить возможности трансляции дополнительной мощности с других планет. Все-таки Кернер успел засечь марку машины. позвоню Бжезинскому. Джон. Нэш друг звонил, угрожал. Он в городе на машине марки «Мерседес». Понял, Кернер. Спасибо за звонок. Не поймает. Вяло подумал Кернер. А вот последствия для меня могут быть фатальными, с провалившимися агентами сервили и миндальничали Керл с минуту приходил в себя. Надо быть осторожней, думал он. Я чуть не погиб из-за человеческого тщеславия. Машину нужно бросать. Почему? Он ответить не мог но знал, что надо. Взяв с собой брасетку с документами и деньгами, вышел из машины и бесцельно зашагал по тротуару. Вот оно, нелегальное положение. Да еще и цели нет. Цель-то есть, размышлял Перл. Найти Дэна. Но как это сделать? Ну, конечно. Он резко остановился. У меня с ним есть какая-то связь. Витянул же меня к нему, когда нужна была моя кровь. Прошагав еще пару кварталов, Перл зашел в кафе. Занял отдельную кабинку, чтобы никто не мешал. Заказал зеленый чай, расслабился и приступил к медитации, настраиваясь и представляя Дэна, пытаясь при этом излучать доброжелательность. Перл провел за этим занятием минут пять. Ничего. И когда уже он собрался прекратить это бесперспективное занятие, его коснулся ответный лучик в связи с Дэном. Перл тут же открыл свое сознание. Разговорами тут Дэна не убедишь.